Глава шестнадцатая. Виолетта. Очнувшись, не сразу поняла, где оказалась, и слишком резко вскочила на незнакомой кровати. Голова закружилась. Полегче, милая. Ну что ж ты, девочка, не бережешь ты себя. Полноватое лицо мужчины в круглых очках, склонившегося надо мной, показалось смутно знакомым. Он поднес к моему носу пузырек с резким запахом, вдохнув который, я почувствовала себя значительно лучше и вспомнила последнее событие. «А где Уильям?» «Его светлость? Там?» усмехнулся лекарь и указал на задремавшего в кресле около кровати герцога. Поза, в которой он уснул, была явно неудобной, и Уильям имел все шансы проснуться с больной шеей. «Выпей». Мужчина протянул мне флакон с мерцающим снадобьем, что держал в руках. Я узнала в нем снадобье, которое сделала для баронессы. «Что с девушкой?» Спросила я то, что беспокоило меня сейчас больше всего. «Эх, все вы лесные девы такие!» Вздохнул лекарь, заставляя мое сердце испуганно замереть. «Вас медом не пои, дай спасти чужую жизнь, а о своей не думайте!» Я опасливо оглянулась на Уилла. «Услышал ли он, как меня только что назвали?» Однако герцог просыпаться не спешил и даже тихо похрапывал. «Не переживай, Виола, я дал ему снотворное. Еще пару часов проспит, как медведь в берлоге. Выстрелом не разбудишь. Если не веришь, можешь даже еще раз огреть чем-нибудь тяжелым». Усмехнулся лекарь, намекнув на оставший фиолетовым синяк на лбу молодого мужчины. Очевидно, его уже просветили в подробности его появления. Его светлость так распереживался, когда ты упала в обморок от истощения, что пришлось дать ему успокоительные капли. Ты свои, кстати, выпей. Настойчиво всунул в руку пузырек. Так что с баронессой? Повторила вопрос, ответ на который не дождалась. Простите, не знаю вашего имени. Меня зовут Грегор Лори, представился он. Можешь звать меня просто по имени, а с Леной Мант все в порядке. Леди давно очнулась, и они с дядей отбали ворун еще час назад. Вот скажи, зачем сама, будучи истощенной, силу свою ей отдала, да еще в таком количестве? «Кто вы?» — воскликнула я и добавила уже шепотом. «Откуда вы знаете, что я сделала? Вы тоже...» «Ферри?» Медленно кивнула, опасаясь, что комната вновь начнет кружиться каруселью. «О, нет!» — покачал он головой. «Во мне нет ни капли крови вашего дивного народа. Но я знаю о вас много и могу рассказать тебе откуда. Вижу же, что интересно». Я кивнула, удобнее усаживаясь на кровати. Грегор присел рядом на ее край. «Мой отец был жестоким и деспотичным человеком». Роды у матери начались раньше срока и были тяжелыми. Я был совсем слабым, а отец, вместо того, чтобы позвать лекаря, заявил, что мать обманула его и нагуляла меня от другого мужчины. В тот же день он приказал вывести нас прочь с его глаз и бросить в темном лесу. Он не хотел слышать ни ее мольбы, ни повитух, которые были на стороне матери, и уверяли, что ребенок его. Слушала рассказ мужчины внимательно, догадываясь, что будет дальше. Прижимая меня к груди, моя мать едва брела по лесу, молясь о чуде. И духи леса услышали ее. К ней вышла девушка с необычными фиалковыми глазами. «Совсем как у тебя, Виола». Он по-доброму мне улыбнулся. Ее звали Флора. «Мама». Тихо прошептала я, чувствуя, как по щеке покатилась слезинка. Флора спасла меня и мою мать, ничего не попросив взамен. Они стали хорошими подругами. Какое-то время мы прожили в ее домике. Флора обучила матушку разбираться в травах, а о взамен. Рассказывала ей о людях и обучала нашим премудростям, танцам, этикету. Я улыбнулась. Мама никогда не говорила, откуда она все это знает, а сейчас из рассказа сэра Лори мне многое стало ясно. Вскоре по округе разнеслась вещь, что мой отец решил вновь жениться на какой-то графине. Для этого меня и мою матушку должны были признать пропавшими без вести. По закону должен был пройти год с момента подачи заявления на розыск безутешным супругам, и этот срок к тому моменту почти истек. Матушка долго сомневалась, стоит ли возвращаться, но Флора убедила ее, что она должна ради меня и нашего будущего. У моего отца был лишь титул Виконта, а на моей матери он женился по любви, к ее наследству. Так что все деньги, на которые он гулял, поместье, в котором жил, все принадлежало на самом деле ей и мне, как законному наследнику. «Новой пасе отца настолько не терпелось стать хозяйкой в нашем доме, что она уговорила его не ждать год, а объявить о помолвке заранее. С пышным торжеством, на которое пригласили даже молодого герцога Роберта Берхарда. «Отца Уильяма?» «Да», — кивнул мужчина, продолжая рассказ. Когда матушка появилась со мной на помолвке моего отца, тот побледнел, словно призрак увидел. При всем высшем свете она поведала о том, как жестоко обошелся с ней супруг, отправив ее, на законную супругу, и новорожденного сына умирать в лесу. Предатель кричал, что не знает ее, что она самозванка, но слуги подтвердили, что это не так. Герцог Бёрхард разозлился за обман и приказал высечь мерзавца розгами на городской площади, а затем бросить в темницу. Едва услышав приговор, отец схватился за сердце и упал с приступом. Никто не стал помогать ему. На следующий день матушка стала богатой вдовой. Повторно замуж она не вышла, посвятив всю себя единственному сыну, мне. Когда я был маленький, Флора была частой гостьей в нашем доме. А потом я узнал, что она пропала. Я же еще в детстве поклялся себе, что однажды тоже стану помогать людям, и ни за что не вырасту таким же, как мой отец. — Вы кому-то еще рассказывали про мою маму? О том, что она фейри? Нет, ни единой душе, — ответил Грегор серьезно. Мы с мамой дали клятву, что никогда не выдадим тайну нимфы, что спасла нас, и секреты лесного народа, которыми она поделилась с нами. Посмотрев на флакончик в своей руке, я откупорила крышку и выпила снадобье, сразу почувствовав себя гораздо лучше. «Давно бы так», — улыбнулся мужчина. «Скажите, Грегор, если вы много знаете о фейри, может, вы знаете и о том, Как избавиться от этого проклятия? Я оттянула ворот платья, продемонстрировав метку. У герцога такая же. Да, я заметил. Сожалею, Виола, я впервые сталкиваюсь с подобным. Он покачал головой. А с чего ты решила, что это проклятие? Может, наоборот? Мы с Уильямом не можем отойти друг от друга дальше дюжины шагов. «Что это, если не темное проклятие?» Лекарь снял очки и задумчиво потер переносицу, после чего водрузил их обратно. «Я слышал, что вы собирались отправиться в замок Найтрок». Я кивнула. «У покойного герцога была большая библиотека. Если она сохранилась, там может быть какая-то информация. Но прежде я бы советовал вам с Уильямом посетить храм». «Зачем?» «Жрецы близки к богам и порой знают больше простых людей. Быть может, там вам что-то подскажут. Ну, а как разберетесь со своей маленькой проблемой?» Лекарь кивнул на спящего в кресле мужчину. «Буду счастлив, если вы посетите нас с матушкой. Она очень тоскует по флоре и будет очень рада с тобой познакомиться». Тепло попрощавшись с Грегором, я пообещала, что обязательно приеду в гости. А вот насчет необходимости посетить храм я сомневалась. Меня одолевало странное предчувствие. Словно там произойдет нечто, что навсегда изменит мою привычную жизнь.